тридцать три неделя в Катманду 2 июня вторник в пять утра меня разбудил собачий лай я еще немного подремал потом сходил на ранний завтрак в хамельский ресторан под названием Лабелла на такси я добрался до Пашутинатха индуистского храма на берегу реки Багмати там было людно в последнее время в Катманду это один из крупнейших крематориев В то утро одновременно проходило, наверное, семь церемоний. Во всем храмовом комплексе стоял ужасный смрад. Родичи почившего сидели и ждали, когда закончатся ритуалы. Под и рыдания. старший сын трижды обходил непокрытое тело покойника, а потом поджигал погребальный костер небольшим пламенем. Я долго стоял и наблюдал за ритуалами скорбящих. Прекрасное место, чтобы думать и созерцать. Маранасати. Буддийская практика медитации над смертью. От Пашупатинатха несколько километров до Боднатха снова стало очень жарко. И остановившись освежиться у великой ступы, я увидел строительные леса вокруг гигантских глаз. Придется целиком снимать всю конструкцию с ее золоченным шпилем и гигантскими нарисованными глазами, и потом возводить заново. Я решил, что нечего мне целую неделю болтаться по городу без толку. Пора было знакомиться с людьми, заниматься нетворкингом, как теперь говорят. Так я смогу запланировать что-нибудь на будущее и, надеюсь, помогу восстанавливать город, врачевать его раны. Тем вечером я встречался в Роудхаусе со своей подругой из Америки Эми Приват. После мы пошли в Новый Орлеан, где к нам присоединилась Клавдия, голландка, живущая в Шотландии. Она приехала в Катманду на неделю хоть чем-то помочь стране, которую так любила. Поговорили мы с американцем по имени Джим. Он успел установить в Синдхупалчуке целую сотню укрытий из профлиста. По образованию он был сантехник, и его строительные навыки очень пригодились. Тут бывший морпех из Америки попросил меня осмотреть его девушку-польку. На ту недавно напала собака и укусила за икру. Укус был большой, красный, опухший, серьезный, явно с инфекцией. Впрочем, гной вытекал свободно. Непальские врачи собирались вскрывать рану под общей или местной анестезией. Я уверил ее, что в этом нет необходимости. Перевязал икру, порекомендовал обезболивающее и антибиотики. Несколько дней я ходил по книжным лавкам и магазинам спортивного снаряжения, забирался в глухие нетуристические проулки, осматривая повреждённые здания и видел тяжелые условия, в которых людям приходится жить изо дня в день. В Нортфилде тоже начался ремонт, к тому же у них закончилось все непальское пиво. Ситуация складывалась плачевная, в середине недели погода поменялась и теперь все время шли дожди. Муссон еще не начался, но стало заметно прохладнее. Я доехал на такси до кафе Сома напротив российского посольства в Балуваторе, где собирался встречаться со знакомыми. Там уже сидели Джо Чаффер, лидер трекинга, и Непалец с чудесным именем Мэн. Они обсуждали грядущий велосипедный забег. Через несколько минут прибыл Йен, и мы славно поболтали о краях к югу от Долпа. Потом мы с Иеном отправились в Тхамель посмотреть ассортимент разных магазинов. Сходили в Непальскую федерацию альпинизма и Непальскую международную клинику. И там, и там у Йена было много знакомых сотрудников. Потом заглянули в офис образовательного проекта по защите окружающей среды в Катманду. Следом в кладе снаряжения для носильщиков, где его дешево дают в аренду. всюду были интересные люди серьезно настроенные улучшить жизнь в непале после землетрясения на следующее утро я прогулялся вниз по улице дурбар и прошел за по знаменитой улице хиппи знак указывающий на нее погнулся от упавшего кирпича район медленно очищали от обломков однако восстанавливать предстояло очень много и многим владельцам магазинов это было не под силу Им ничего не оставалось, кроме как размещать товары на руинах своих домов, а ночевать под брезентом. В своям бунатхе, чуть ниже обезьяньего храма, пережившим землетрясение, отвели небольшую поляну. Среди этих людей было много осиротевших детей из деревень региона Лангтанг. В лагере было тесно, люди большую часть времени проводили в очереди к резервуару за крохотной дневной порцией воды. Поздним утром я встретился в Новом Орлеане с Тулси Гьявали. Ему, естественно, приходилось стяжка. Его бизнес, организация трекинга и прочего туризма по Непалу сильно пострадал. Я был благодарен за взгляд на ситуацию с его точки зрения. Как и большинство знакомых мне непальцев, Тулси относился к происходящему со смесью фатализма, прагматизма и неумирающего заразительного оптимизма. Остаток дней в Катманду пролетел быстро. Мне никогда не надоедает видеть этот город, беседовать с его жителями. Становилось ясно, что мне предстоит большая работа. Я должен буду известить общественность о масштабах бедствия и донести, что в ближайшие месяцы страна будет отчаянно нуждаться в помощи. Я уже сообщил всем, кто готов был слушать, что наступающий муссон серьезно повредит запасам воды, В колодцы и родники начнут попадать загрязнения от разлагающихся трупов людей и животных. Тогда не миновать эпидемии дизентерии и кишечных инфекций. Постоянные дожди и скученность — прекрасные условия для гриппа и пневмонии. Особенно уязвимыми окажутся старики, дети и больные. А потом зима. Если до октября-ноября не выстроить пристойных жилищ, холодные зимние месяцы унесут много жизней, особенно в высокогорных долинах у тибетской границы. В последний вечер я отправился в ресторан «Кту» с Йеном, Саритой, Гитой и Бабу. В Тхамеле стало до ужаса тихо. Местные и туристы уехали из города, да и я собирался в